Глава 17 Когда я подъехал к зданию Круга Силы, мне сразу бросилась в глаза изрядная кучка репортеров, которые возбужденно толклись у парадного входа. Выглядело это довольно необычно, шакалам пира здесь редко что-то перепадало. Высокоранговые владеющие, не говоря уж о высших, обычно обращали на них внимание не больше, чем на надоедливых мух, ну а простым функционерам никто бы и не позволил давать какие-то интервью. И раз уж эта публика топчется здесь в надежде что-то узнать, то, скорее всего, это неспроста. что ты произошло, а я, как обычно, ни сном, ни духом. Мое лицо газетчикам был хорошо знакомо, не успел я выйти из машины, как они немедленно на меня навелись и обступили плотной толпой. «Господин Кеннер, не могли бы прокомментировать сегодняшние события?» – выкрикнул один из них. «Не знаю, о чем вы говорите, уважаемый», – вежливо ответил я, уже предчувствуя что-то неладное. Но в данный момент я не имею возможности с вами общаться. У меня назначена встреча с сиятельной Драганой Ивлич, и я предпочел бы не опаздывать. Однако после встречи я постараюсь ответить на ваши вопросы». Аргумент насчет Драганы подействовал, они с некоторой неохотой расступились, пропуская меня к подъезду. Туда я и двинулся, безуспешно гадая, что же случилось. Драгана меня ждала и встретилась с непонятным мне весельем. «Ну что расскажешь, Кен?» – спросила она, посмеиваясь. Рассказать у меня есть чего, ответил ей я, но, судя по твоему настроению, ты ждешь от меня какого-то другого рассказа. Я жду от тебя веселого увлекательного рассказа о том, что же произошло сегодня ночью, и утром, конечно. Можешь мне верить, можешь не верить, но я не имею ни малейшего представления, о чем ты говоришь. Я поехал к тебе из дома, еще не читал сводку утренней прессы. Ты точно ничего не знаешь? Недоверчиво переспросила Драгана. Ну чем тебе поклясться? Уже с раздражением спросил я. «Ничем не надо клясться», — успокаивающе махнула рукой она. «Но «Ну, вообще странно, что ты ничего не знаешь о происшедшем с греками. Я была просто уверена, что это твоих рук дело». «О происшедшем с греками я кое-что знаю, это дело отчасти моих рук, но оно для меня не выглядит таким уж забавным». «Да ты наверняка знаешь об этом больше меня, потому что вопрос с греками сейчас решает князь. Мое участие там, по сути, закончилось. Ты же знаешь, что Акил заплатил мне веру?» «Знаю, конечно», — кивнула она, «но я имела в виду вовсе не это». Как ни удивительно, Кен, но с тобой мое предчувствие постоянно меня обманывает. Вот и сейчас предчувствие говорит, что ты замешан, но при этом очевидно, что ты говоришь правду. Возможно, ты просто ближе к силе, чем я? Возможно, пожал я плечами, не берусь судить. Но все же расскажи, наконец, что там за новое дело с греками. Ах, дело, она опять захихикала. Дело состоит в следующем. Ночью на усадьбу греков налетел смерч. Какой еще смерч, удивился я. Смерчи ведь бывают только летом, в жару. «Оказывается, нет. Специалисты говорят, что зимой смерчи тоже возникают, но очень редко и живут очень недолго. Но я продолжу. Итак, смерч прошел по усадьбе и собрал все белье, которое сохло во дворе прачечной. Потом он спустился к Волхову, прошел по нему, разложил белье греков как раз напротив детинца и расселся без следа». «И что, такое в самом деле могло произойти естественным образом?» – недоверчиво спросил я. «Вопрос пока открыт», – улыбнулся драгана. В принципе, вполне возможно, хотя вероятность такого события, как бы это сказать, не очень высокая. Вполне могу допустить, что это была чья-то глупая шутка. Некоторые, которые потупее, над такими шутками даже смеются. Но почему смеешься ты мне непонятно, извини. И в самом деле, такие развлечения не в твоем стиле, кивнула она. Все же что-то странное творится с моим предчувствием, когда дело касается тебя. Но ты прав, все это не так уж и смешно. смешно началось потом». Морозов-то у нас еще толком и не было, поэтому лед на Волхове очень слабый, кое-где даже промойны есть. Греки сделали гать, но добраться до белья не сумели, осталось там сажене 10 наверное. Владеющих у них прямо вот сейчас под рукой не оказалось, а круг им помочь отказался. Они пошли к Анне Максаковой, но та тоже не захотела заниматься этим с перспективой стать посмешищем. Астромир она, наверное, не отказал бы, но Астромир уже не с нами. И какой они нашли выход из положения? Меня уже разбирало любопытство. Очень-очень остроумный, она опять захихикала, они взяли удочки, ну знаешь, такие с катушками лески, там еще крючок далеко так закидывается. Знаю, кивнул я, только не знаю, как они называются. В том-то мире такая удочка называлась спиннингом, но здешнее название мне как-то не попадалось, ну не рыбак я. И вот сейчас на набережных и на мосту стоят целые толпы, наблюдая, как греки ловят на удочке свои подштанники. Рукоплещут особо удачным броскам, а свистов и неудачников делают ставки. В общем, получилось большое событие в культурной жизни города. Я не выдержал и засмеялся, представив картину. «Нехорошо, конечно, смеяться над чужой бедой», — сказал я, просмеявшись, — «ну и впрямь смешно. Думаю, упоминание греков еще долго будет вызывать улыбку, а Акил теперь точно захочет сменить фамилию». «Ну вообще, Кен», — заметил Драгана. Это настолько похоже по духу на твои развлечения с Будкусом, что очень многие заподозрят, что ты все-таки приложил к этому руку. Не хотелось бы, содрогнулся я от этой мысли. Сейчас меня греки просто не любят, а если решат, что это моих рук дело, то, наверное, возненавидят. Не нужны мне лишние враги на пустом месте. Мы, скорее всего, объявим это природным явлением, вздохнула Драгана. Но как-то многовато у нас в Новгороде получается флуктуации силы и прочих природных явлений которые при этом странным образом затрагивают исключительно твоих недоброжелателей. Многие уже начали задумываться о причинах такой удивительной удачи. Ну, ты, по крайней мере, успел примириться с греками до этого, а то все точно решили бы, что это ты. Я слышал даже, что они заплатили веру сами, по своей инициативе. Сами, подтвердил я. Хоть я и говорил Акилу, что вера не нужно, но он все равно заплатил и, как оказалось, очень вовремя. Сто тысяч, в общем-то, довольно щедро, учитывая все обстоятельства. Так что да, с греками у меня мир. Не так уж плохо за несколько дней ничего не делания. Я, правда, так и не поняла, зачем ты втащил своих родственников. И оказался должен князю вместо того, чтобы наоборот, с досадой сказал я. Не доверял князю решил сыграть свою игру, догадалась Драгана. Ну, сто тысяч ты все-таки получил, да и родственники теперь тебе должны. Но я, кажется, поняла, в чем твоя проблема. Это детская травма. Какая еще детская травма? История с артефактой. Похоже, ты как раз с той поры ждешь от Яромира какого-то подвоха. И совершенно напрасно. Попробуй посмотреть на это его глазами. Он тогда дал тебе то, что ты просил, то есть защиту. Да, он тебя использовал в своих планах отъема завода у Ренских, но что ненормального в том, чтобы использовать удобный случай. И он щедро вознаградил бы тебя потом, даже не сомневайся. Отдавать завод тебе он не хотел по очевидной причине. Какого разумного управления можно ожидать от 14-летнего подростка? Но ты очень убедительно продемонстрировал, что умеешь решать проблемы в состоянии управиться с предприятием. И тогда Яромир немедленно отступил и отдал тебе завод. Я надеюсь, ты понимаешь, что если бы он решил всерьез его отобрать, то ты вряд ли смог бы что-нибудь сделать. Звучит разумно, признал я. Возможно, я воспринял ту ситуацию несколько однобоко. Сейчас ты уже не тот никому неизвестный подросток. В ближний круг ты, конечно, не входишь, но уже достаточно близок. «Расслабляться с князем все равно не стоит, но каких-то подлостей можешь от него не ждать, уверяю тебя. Да задумайся ты сам, наконец. Сила князя в поддержке подданных ради какой-то мелкой выгоды делать врагами одну из самых влиятельных семей княжества было бы просто невероятной глупостью. Яромир очень ценит твою поддержку, и это знаю совершенно точно». «Я почему-то не смотрел на ситуацию с такой стороны», – озадачился я. «А ведь действительно, почему не смотрел?» Потому что ты все еще воспринимаешь себя тем, никому не интересным подростком, усмехнулась Драгана. А на самом деле ты глава одного из самых значительных семейств княжества. А с учетом поддержки родственников, возможно, и самого значительного. Кстати говоря, может быть и правильно, что ты их втянул в войну с греками. Все увидели, что твои разногласия с родственниками сильно преувеличены, и они всегда готовы тебя поддержать. Даже не сомневайся, демонстрация получилась очень убедительной, и все сделали выводы. Я обдумаю твои слова, Гана пообещал я, но я к тебе, собственно, по делу. Порывшись в портфеле, я вытащил несколько толстых папок. Вот полный отчет по механической мастерской Ивлич с оценкой активов и возможным вариантом развития. Развитие в составе предприятий нашего семейства. Вот здесь очень приблизительный анализ экспорта алхимии. Ты, конечно, знакома с этим лучше, могла бы кое-что там поправить, но как основу принять можно. А вот здесь наше предложение по приобретению доли твоей мастерской. «Я внимательно ознакомлюсь с твоими бумагами», — кивнула она. «Но ты все же объясни мне в двух словах, что ты предлагаешь». «Попробуй в двух словах. Как ты знаешь гораздо лучше меня, твоя с князем компания «Доброе дело» монопольно продает в русских княжествах алхимию, которую ты опять же в доле с князем доставляешь от рифейских лесных». «А ну-ка, постой. Ты откуда вообще все это знаешь?» «Откуда, откуда. Знаю и все». «Кен, некоторые знания могут быть опасными». «А я что, на площади об этом ору? Я обсуждаю это с тобой, основным владельцем компании, и не собираюсь сообщать эти сведения никому другому». «Ну-ну», no -no, – покрутила она головой, – «хорошо, продолжай». «Экспорт в Империю, однако, оказался для вас закрыт по очевидным причинам, поэтому вам пришлось отдать его семье Зеппер. Полагаю, только имперский экспорт. Что-то мне подсказывает, что экспорт в Каганат идет через Алину Тирину. Впрочем, это только догадка». «Ну ты даешь, Кен», — выдохнула Драгана. «Ты понимаешь, что, будь это кто-то другой, он бы из этого кабинета живым не вышел?» «Ага, стало быть, Алина и в самом деле в этом участвует. Еще одна внезапная верная догадка при почти полном отсутствии фактов для нее». «Ну извини, мне пришлось в это вникать», — развел я руками. «Это самым непосредственным образом относится к моему предложению». Хотя замечу, что я не вижу каких-то особых причин для такой секретности, но я уважаю ваше желание держать это в тайне, и свои изыскание проводил в строгом секрете». «Изыскание», – иронически хмыкнула она. «Хорошо, продолжай». «Так вот, лотарингское семейство Орди при моей скромной посильной помощи создает сейчас компанию, которая будет готова взять на себя оптовую торговлю высокой алхимией в Империи. И я предлагаю тебе войти в число ее владельцев. Зепперы не нужны». И почему ты думаешь, что ваша компания сможет отобрать эту торговлю у зепперов? У них наверняка будет другое мнение насчет собственной нужности, и папа, скорее всего, к их мнению прислушается. Думаешь, мы не пытались найти другие варианты? Кен, нам туда не влезть. лотарингские орди в империи не чужие, и у них есть определенное влияние. Но главное, в этой компании будут и анонимные компаньоны. Ты знаешь, кто такой кардинал Скорцезе? Знаю, конечно ответила Драгана, на которую имя явно произвело впечатление. По слухам, он и будет следующим папой. «Это решит Конклав», — улыбнулся я. «Несомненно», — улыбнулась в ответ она. «Так ты действительно договорился со скарцези Или это только в планах?» «Я действительно договорился. Он готов оказать необходимое содействие и прикрыть компанию от интриг зепперов». «Это, конечно, меняет дело», — задумалась она. «Допустим, я согласна. Какими будут условия вхождения?» Никаких денег от тебя не потребуется, заверил я ее. Мы акционируем механическую мастерскую. Блокирующий пакет в 25% акции остается тебе, а 75% передаешь мне и получаешь соответственное количество паев новой компании. Сразу скажу, что ты ничем не рискуешь. Акции остаются в залоге, и если по каким-то причинам твоя доля в компании в результате окажется меньше стоимости этого пакета, наше семейство выплатит тебе разницу. В папке с нашими предложениями все это подробно расписано. «Ну что же, Кен, это и в самом деле интересное предложение», сказала Драгана, придвигая к себе папки. «Я ознакомлюсь с документами и сообщу свое решение». За те сорок минут, что я общался с Драганой, репортеры никуда не делись. Так и топтались той же тесной кучкой у парадного подъезда. Разве что носы стали гораздо краснее. Северный ветерок пробирал. Похвальный упорство в достижении цели, хотя их цели редко вызывают сочувствие, у меня так уж точно никогда. Но сегодня был как раз тот редчайший случай, когда я был рад, что они никуда не подевались. Привлекать их внимание не потребовалось, они немедленно ко мне метнулись сами, скорее всего, меня-то и дожидались. Господин Кеннер, не могли бы вы ответить на несколько вопросов? «Что с вами поделать, уважаемый развел я руками, обозначая покорность обстоятельству непреодолимой силы. «Спрашивайте». Вы знаете о происшедшем сегодня ночью? Вы имеете в виду тот смерч, который утащил имущество греков? Да, уже знаю. Газет я пока не читал, но сиятельный драгана» коротко рассказала мне о происшедшем. Вы не могли бы высказать свое мнение о причине? Кто мог это сделать? Не возьмусь судить о причинах, тем более я об этом событии знаю только в кратком пересказе. Но если говорить о предположениях, то я все же склоняюсь к мысли, что это какое-то естественное явление. Просто по той причине, что слабый владеющий такой вряд ли сможет сделать, а старшие не занимаются мелкими пакостями. Как вы к этому относитесь? Зависит от того, что послужило причиной. Если это естественное явление, то оно лежит вне моральных оценок. Если же выяснится, что это дело рук некой персоны, то я это безусловно осуждаю. Такие шутки переходят грань допустимого. Может ли оказаться, что это дело рук кого-то из ваших слуг? Помилуйте, уважаемые, зачем нам заниматься подобным? Это пока неизвестно широкой публике, но позавчера семейство грек выплатило нам веру, и мы ее приняли. С этого момента вражда между нами закончена. У нас нет ни малейших причин для каких-то недружественных действий в отношении семейства грек. Корреспонденты лихорадочно черкали в своих блокнотах, едва держа карандаши с замерзшими пальцами. Все-таки они не зря ждали на морозе, по крайней мере, новую информацию они действительно получили. В свое оправдание обращу ваше внимание на еще один момент. У нас нет старших владеющих, которые могли бы это сделать. Мы сделали ставку на выпускников академиума. Они неплохо развиваются, но такие сложные силовые воздействия для них непосильны. До старших им все же пока далеко». А милослава Милослава» кто-то все-таки не выдержал и задал дурацкий вопрос. «Сиятельная Милослава не ворует простыни», – снисходительно улыбнулся я. «Если кто-то вызовет ее серьезное неудовольствие, она отреагирует совсем по-другому». Прошу вас об этом помнить и ограничивать полет фантазии». Акулы пера прониклись, притихли и стали походить скорее на карасе пера. «К сожалению, мое время очень ограничено, уважаемые». Воспользовавшись моментом тишины, попрощался я. Позвольте на этом закончить. До свидания. «Как удачно мы встретились, дорогая. Я как раз тебя и хотел видеть. Пойдем-ка ко мне в кабинет поговорим». Ленка без сопротивления дала себя увлечь с выражением лица «что вам от меня угодно, сударь», как у юной гимназистки, которую ведут в кабинеты. Однако я отчетливо ощущал в ее эмоциях нотки паники, то есть тема беседы она представляла достаточно ясно. «Садись». Я отодвинул стул для неё а сам обошел стол и сел напротив. «Можешь не пугаться так, я не собираюсь выяснять, кто это сделал, я и так это знаю. Меня интересует совсем другой вопрос. Как это происходило?» Вы это придумали вместе с Мариной, или это затея Марины, а ты не смогла сопротивляться, или же это она сделала сама, не спрашивая тебя? Второе, – прошептала Ленка, потопившись. Стало быть, дело обстоит плохо, но все же не катастрофически плохо, – сделал вывод я. Марина действовала не самостоятельно, то есть какой-то контроль над делом у тебя сохранился. Но, тем не менее, с руководством ты не справляешься, раз позволяешь подчиненным подобную самодеятельность. Ленка молчала, покраснев и по-прежнему глядя в стол. Сейчас греки на потеху всему городу ловят удочками свое бельишко. Если они выяснят, что это мы их так подставили, они нам такого позора не простят. Вот скажи, развлечение Марины стоит того, чтобы сделать сильное семейство кровными врагами? В ответ молчание. А ведь мы первые подозреваемые. То, что Драгана уверена в нашей вине, это ладно, она просто посмеется, но ведь, к примеру, Анна Максакова не хуже нее может просчитать ситуацию. Тебе объяснить, кто такая Максакова и как она связана с греками? В эмоциях уленки уже бушевала целая буря. «Да что там выше, и даже газетные писаки считают, что это сделали мы. Хорошо, что я с ними столкнулся и вроде бы смог их убедить в обратном. Надо сказать, что нам очень повезло в том, что Акил позавчера заплатил Виру, и формально наша вражда закончилась на день раньше Марининой забавы. И если бы мы оставались в состоянии войны, вряд ли получилось бы убедить кого-то в нашей непричастности». Ну и гана нам поможет, конечно. Официальное заключение будет состоять в том, что произошло редкое природное явление. В общем, скорее всего, нам удастся выкрутиться, хотя сомнения у многих останутся. Я понятно обрисовал ситуацию?» «Понятно», «Понятно – прошептала Ленка. «Очень хорошо, что ты поняла», – с удовлетворением заметил я. «А теперь слушай мое решение. С Мариной я побеседую сам, после чего архивный отдел будет откомандирован в ТРИР в распоряжении Бернара Орди». Думаю, у них в ближайшее время будет чем там заняться. А Бернара я особо проинструктирую, чтобы у них не оставалось времени на развлечения. Теперь что касается тебя. Ты откомандировываешься в дружину на должность десятника. Там тебе дадут десяток новобранцев, чтобы у тебя была возможность отшлифовать командирские способности навыки руководства подчиненными. К моменту возвращения архивного отдела из командировки твой десяток должен стать образцовым. Все, езжай на базу дружин прямо сейчас. распоряжение Станиславу я передам немедленно.